Несмотря на то, что уже Карл Юнг показал ограниченность понимания Фрейда, общество буквально бредет психоанализом Фрейда и его объяснениями всех проявлений человеческой души. А те уровни психологии, которые поднимаются над индивидуальными и коллективными бессознательными реакциями и охватывают высшие проявления человеческого, даже не попадают в энциклопедии. Например, там не найти имени Виктора Франгла, профессора психологии и психиатрии, создателя одного из направлений в вершинной психологии логотерапии. Его книги о борьбе за смысл жизни расходились многомиллионными тиражами в Америке и Европе, где человек задыхается в лишенном смысла замкнутом материальными благами в жизненном пространстве. Это показывает, как общественное может противоречить индивидуальному навязывать личности свою волю методом интеллектуального давления. Душевные потребности человека могут быть в трагическом противоречии с общественным миропониманием, с энциклопедической мифологией общества. Индивидуальная терпит насилия со стороны общества, которое пребывает в периодическом состоянии транса, внушения со стороны разных сил экономических, политических, религиозных. Человеку навязывают тот или иной товар в виде божества, колготок или идеи, а для того, чтобы навязать, чтобы манипулировать его сознанием, его мировоззрением, его жизнью, нужно лишить человеческого смысла. И тогда сама наука выступает в роли идеологии обмана или инструмента магии. С помощью научно в кавычках мировоззрения можно лишить человека человеческих ценностей. Это парадоксально, но это факт. Можно заставить забыть даже о понятиях добра и зла, переводя их в разряд отвлечённостей, поставив их в один ряд с предрассудками и суевериями. Очень тонко это подметил Гарри Райт, исследователь традиционной магии и колдовства примитивных племен. В течение 20 лет он путешествовал по свету, работая врачом и внимательно изучал искусство своих коллег по профессии колдунов, шаманов, знахарей. И в Африканской пустыне, и в Амазонской сельве, и в джунглях Юго-Восточной Азии его удивлялось знание психологии, которым владеют знахари и колдуны. От этого знания зависит их положение в обществе, их материальное благосостояние, а в конце концов и само существование. Рассуждая об этом, Гарри Райт приводит цитату другого ученого-антрополога Клода Леве Штрауса. Многие из нас считают психоанализ наряду с созданием основ генетики или теории относительности одним из революционных открытий XX века. Другие более знакомые с его недостатками, чем с достоинствами, рассматривают психоанализ как один из предрассудков современного человека. Однако и те и другие упускают из виду то обстоятельство, что психоанализ всего лишь заново открыл и изложил в новых понятиях тот подход к лечению болезней, истоки которого восходят к первым дням человечества. Знахари первобытных племён всегда пользовались средствами психоанализа, часто с искусством, которое поражает даже наших наиболее известных учёных. О таких психоаналитических методиках психотерапии Райт пишет. Может быть, самым ярким примером танца как средство психологической разрядки служит так называемый «танец одержимости». Этот термин обычно применяют к африканским танцам, таким как «танец шакала». Однако тому, кто наблюдал различные виды подобных танцев, от самых примитивных до самых совершенных в художественном отношении, ясно, что в различных странах они преследуют одинаковой цели. Рисунок и музыка танца всегда идут под бдительным присмотром жреца или знахаря, тем самым он строго контролирует воздействие танца. Если целью этого знахаря является изгнание духов, то танец как бы носит характер психологической разрядки. В результате танец одержимости человек излечивается от своих недугов и возвращается к нормальному образу жизни. В этом виде психологической разрядки есть нечто общее с основами современной психиатрии. Но разница между первобытной и цивилизованной процедурами заключается в природе средств этой разрядки.